Британцы, как и мы, были патриотами. В канун Великой Отечественной войны лондонская резидентура стремилась восстановить агентурную сеть, до ее разгрома состоявшую из десятков агентов разного уровня важности по добыванию информации и степени надежности в работе с советской разведкой. Как вспоминал Барковский, по приезде в Лондон через неделю его уже отправили на первую явку, а до этого меня начали натаскивать. Шесть раз мне давали задание поехать в определенную точку Лондона и по возвращении описать все, что там находится. Бары, дома, рестораны, подъезды. И потом эта встреча с первым агентом. Резидент дал Барковскому описание этого человека, адрес, места встречи и пароль. Она запомнилась на всю жизнь. Слово Барковскому. Когда я пришел по этому адресу, то увидел, что половины дома, как раз той, где он жил, больше нет. Прямое попадание бомбы. Я стал помогать какой-то пожилой женщине вытаскивать вещи из-под обломков. Мы разговорились. По моему произношению, она, видимо, поняла, что я не англичанин. «Вы с материка?» «Да». «Тут жили ваши?» «Спросила она». «И что же, они погибли?» «Да нет. Они переехали на соседнюю улицу. И она показала мне дом. Там я и нашел нашего агента. Он буквально повис у меня на шее» где же вы столько лет были? Мы уже не чаяли вас дождаться. Не очень известный политический деятель, агент постоянно вращался в кругу чешского правительства в изгнании. Он имел нужное знакомство, это было важно для нас. Он оказался близок к нескольким правительствам в изгнании. Фактически это означало в соответствии с заданием центра резидентура в этом случае восстановила связь с агентом среди чешских польских и югославских эмигрантов и в информационном отношении он оказался весьма полезным в глазах советской разведки это был нужный человек в нужном месте и в нужное время агент постоянно вращался в кругу чешского правительства в изгнании хорошо знал настроение людей в этом кругу и вне его имел нужные для разведки знакомства. Советское руководство исходило из того факта, что большинство чиновников таких европейских правительств финансово обеспечивалось англичанами. Это, собственно, означало, после войны они будут зависеть от британской стороны. Вопросы были весьма конкретные. В какой степени и как, зависимы от западных политиков эмигрантские правители, могут пойти на сближение с советской стороной? как замечал Владимир Борисович, повернулся к нам лицом. При восстановлении агентурной сети резидентура от неугодных агентов отказывалась. Ее труд походил на просеивание людей по степени полезности. Одних разыскивали срочно и с ними устанавливали контакт, с другими прикидывали, что они собой представляют. И вот результат усилий резидентуры в то время. К концу 41 первого года Гурский уже мог доложить в Центр, сеть восстановлена и готова к работе. Об оперативной нагрузке в работе со связями Барковский с удовлетворением отмечал, говоря о своей занятости. В общем, машина заработала. Правда, не все сразу, а в общей сложности бывало 15-18 человек в одно время. В девяностые годы стали доступными сведения о работе разведки в годы войны над атомной темой. Барковского спрашивали, как завербовывали ученых-атомщиков и кем были эти люди. Владимир Борисович пояснял, что после первой шокирующей информации о работе англичан над атомной проблемой для него последовало новое потрясение. Пришлось самому углубиться в суть ядерных исследований. Почему шокирующие? Ибо ни для него, инженера, ни для резидента, документы не поддавались осмыслению, нужны были специальные знания. И ход событий в появлении в агентурной сети специалистов-атомщиков подвигнул Барковского на изучение сути атомной проблемы и способность работать над конкретными вопросами по атомной специфике. Столкновение с атомной проблематикой, говорил Барковский, заставило меня засесть за учебники. Результат, как заметил позднее его агент-атомщик, после учебы они стали разговаривать на одном языке. А агент был непростой Слово Барковскому. Я принял на связь человека, который пришел к нам сам, без всякой вербовки, желая помочь и исправить несправедливость. На примере работы Барковского с этим ценнейшим источником информации можно проследить характер отношений специалиста-иностранца с кадровым разведчиком советской госбезопасности, а более глубоко – сотрудничество британского патриота с советским патриотом. И потому понятие «справедливость» в глазах этого уникального ученого-атомщика, требует некоторого пояснения. «Справедливость, по его мнению, — говорил Владимир Борисович, — заключалась в том, что от русских союзников утаивались очень важные работы оборонного значения. Он не только передавал мне технические данные, но еще и втолковывал мне смысл, чтобы я уразумел, о чем идет речь. Еще Барковский подчеркивал, что эти люди не стоили казне ни фунта, И главное, что связывал агентов с разведчиком, это был народ нашего пошиба, инициативный, мужественный, считал помощь советам моральным, политическим долгом. Барковский с гордостью отмечал, что такие отношения с советской стороной были не только с агентами из числа атомщиков. Только у меня таких было на связи человек пять. Барковский обобщил реальную ситуацию в работе с источниками информации в условиях военного времени. Его интересовал вопрос, что двигало агентами, почему они изъявляли желание работать с нами. Дело в том, что в отношении сотрудничества с агентами из зарубежных стран в центральном аппарате преобладало устойчивое мнение, коммунисты работали на идейной основе, а у всех остальных в цепочке агент-разведчик главным образом усматривалась материальная заинтересованность. Вывод Барковского в отношении лондонского периода. Такой заинтересованности не было. Он пояснил что чаще всего все наши агенты из местного населения были коммунистами и антифашистами, то есть двигали ими мотивы высшего порядка, а не простая нажива. Он приводил случай, когда агент отказывался даже от оплаты его транспортных расходов. Один из агентов не позволял даже пивом себя угостить, всегда платил за свою кружку сам. Однажды он принес особо ценные сведения – И Егорский поручил Барковскому как-то его отблагодарить. А как? Денег-то он точно не возьмет. Ну, тогда ценный подарок. А как он объяснит жене, откуда у него деньги на такую покупку? Решили устроить праздничный обед. Встретились в маленьком ресторане на окраине Лондона. Агент сидел за роскошным столом с кислой физиономией. Почти ничего не ел и не пил. А когда вышли из ресторана, Барковский спросил, «Ты что такой расстроенный?» а он в ответ, «У вас сейчас идет Сталинградская битва, мы вам даем золото и валюту, мы вам поставляем самолеты, танки, снаряды по ленд а ты здесь, в Лондоне, на меня тратишься». Ранее говорилось о защите кораблей. Так вот, как это было? Принимая на связь агента-радиоинженера, Барковский продумывал, как вести себя с ним, как наладить контакт, и с удовлетворением рассказывал, мы сразу поняли друг друга. Да и с другими людьми, нам помогавшими, отношения были хорошие, чисто человеческие. «Еще бы», — говорил Владимир Борисович. «Инженер по своей инициативе принес документальные сведения о созданной в британском ВМФ специальной антимагнитной системе для защиты кораблей от немецких мин. Упреждая ситуацию, он заявил Барковскому, «Перед вами встанет такая же проблема». И я принес подробную информацию, как это делается, вот схема, чертежи. Это случилось в самый канун вторжения вермахта в Россию. Расширение задач по линии НТР вызвало острую необходимость в пополнении сети источников информации. Встал вопрос о выходе на них с помощью наводчиков, имеющих связи среди ученых и специалистов. Барковский начал поиск такого человека – и вскоре в агентурной сети появился англичанин, имевший выход на централизованный учет научных работников в Британии, и привлечение к сотрудничеству произошло по типичной для обстановки того времени форме, вот как объяснял Владимир Борисович ситуацию. Ценные источники в этой стране привлекались к работе с разведкой на идейной основе, прежде всего это были антифашистские настроения. Разработка таких потенциальных источников проводилась в ускоренном темпе, фактически в форме прямого предложения. Это было связано, в частности, с нехваткой времени у сотрудников резидентуры. Процессу привлечения к работе с советской разведкой способствовала, конечно, обстановка военного противостояния между Британией и Германией. Работать нашим разведчикам приходилось в условиях непрерывных бомбардировок Лондона, поэтому угроза со стороны нацистской Германии – была для настроенных антифашистских англичан вполне реально Британцы взывают к возмездию. Атмосфера массового патриотического подъема у британцев проявилась в таком случае. Барковский стал свидетелем единодушия британцев в осуждении предательства со стороны еще вчера их всеобщего кумира. Теперь он стал символом высшей степени подлости, когда речь шла о защите национальных интересов Родины. В свое время этого радиокумира люди называли «Лорд Хау-Хау». Теперь этот радиокомментатор служил в аппарате пропаганды Геббельса и вещал на Британию все годы войны. Ложь – это было еще не самое отвратительное, что исходило из его уст. Извращение фактов и событий, не является во время войны особым преступлением, ибо это часть кампании пропаганды в помощь воюющим странам. Но этот талантливый предатель народа с Британских островов находил самые извращенные способы, чтобы снизить дух своих соотечественников. И его сопротивляющиеся британцы ненавидели больше, чем Геббельса, с которым до войны не были знакомы, Ведь предателя знали и восхищались им до самого момента его появления в эфире гитлеровского радио, вещавшего из Берлина. Вместе с британцами Барковский торжествовал, когда к концу войны специальная группа британских командос проникла на территорию Германии, нашла предателя и пленила его. И справедливость восторжествовала. За свои выступления в интересах психологической войны он предстал перед Королевским судом. Ненависть к этому ублюдку во всех слоях общества была столь велика, что суд забросали письмами и телеграммами, теребили телефонными звонками и даже проводили демонстрации с требованием приговорить предателя к смертной казни через повешение. Еще бы, предатель измывался над историей Британии, ее духовными ценностями, лучшими людьми страны, затрагивал предысторию распрей и призывал к борьбе против королевской власти и правительства он оскорблял чувства верующих и духовные качества великих людей великой державы. Пользуясь разведданными, полученными от гитлеровцев, он как в замочную скважину проникал в частную жизнь чиновников всех рангов и политиков, военных и служащих, в королевскую семью. Он натравливал одни слои населения на другие. Не имея достаточных сведений о делах на нашем фронте, Барковский осознавал, что гитлеровцы — ведут такую же оголтелую пропаганду и на земле его отечества, особенно в первые дни месяца и год войны, когда немцы стремительно продвигались к Москве. И это было понятным, ведь проклятый лорд успехи гитлеровцев превозносил, неудачи англичан и союзников самым злонамеренным образом приумножал, играя на чувствах родственников погибших, он зачитывал письма их детей, комментируя с убийственной жестокостью глубоко личные переживания. Особенно изощрялся он над трагической судьбой английских военнопленных. Барковский на встречах с оперативными связями и с жителями с позиции своего прикрытия по посольству, а потом и консульству, с удовлетворением отмечал, что эффект от проповеди предателя был обратный. Британцы сплотились вокруг королевской семьи, правительства Черчилля и вооруженных сил, Но омерзительные деяния бывшего подданного Британии взывали к возмездию, что к великой радости британцев и было сделано. Но не мог Барковский не думать, что много еще внутренних противников у советской власти. Конечно, они воспользуются вторжением гитлеровцев на нашу землю и перейдут в стан врага. Но вера, заложенная всем жизненным путем в душу Барковского с детства... В правоту нашего многонационального социалистического общества, несколько успокаивало его тревожащуюся душу. И он не ошибся. Уже много позднее воюющие России стали говорить как о стране, где Гитлеру так и не удалось создать коллаборационистское движение на временно оккупированных советских территориях, а ведь во всех завоеванных гитлеровцами странах такие правительства появились и служили Германии все годы мировой войны. В крохотном помещении резидентуры Барковскому пригодились не только навыки, полученные в разведшколе, но и весь благоприобретенный к 27 годам житейский опыт. Он умел хорошо фотографировать, и теперь, ко всему прочему, в его обязанности вошла пересъемка поступающей информации и оперативной почты. Наличие водительских прав определило его роль оперативного шофера. Нежданно-негаданно возникла необходимость в слесарном деле. Агент, поставлявший разведке документацию прямо из сейфа секретной лаборатории, во время очередной встречи предупредил, что его шеф переводится в другое место, и потому доступ к ключам сейфа становится невозможным. Потеря доступа к информации могла произойти уже через несколько дней. Решили изготовить дубликат ключей. Не без трудности раздобыли необходимого размера стальную заготовку. И за пару часов Барковский сделал дубликат. Теперь источник ценной информации мог действовать без зависимости от шефской связки ключей. Конечно, тема атомного оружия была не единственной в заботах Барковского. Как он вспоминал, радиоэлектроника, локация, достижения в науке, техники. Нам в те годы, а я всю войну работал в Англии, многого не хватало. Однажды пришла шифровка «Добудьте рецепт безмасляной эмульсии для обточки снарядов». Вот какой диапазон работы разведки. На фоне всех забот по организации работы с атомной агентурой, приведенные примеры выглядели неким казусом. Но в разведке мелочей не бывает, ибо от простого ключа зависит доступ к ценной информации. От оперативного шофера – засветка агента и его провал. От неправильно сфотографированного материала – безвозвратная потеря информации а ускорение обточки снарядов означало прирост их для фронта, может быть, всего на 1%, а для всей артиллерии уже на миллионы. Выход резинтуры на атомную тропу, в свою очередь, требовал расширения агентурной сети. Получение первых материалов из Уранового комитета о работе англичан и американцев над атомным проектом лишь чуть-чуть приоткрыло для Барковского сам факт существования атомной проблематики, но не суть этого дела. На первых порах он предполагал, что его работа с источниками по теме будет успешно осуществляться по схеме «Вопросы Центра – Ответы Источника», но не тут-то было, и первые сомнения в этом вопросе привели к необходимости углубиться в тему, и потребовались совсем серьезные знания, когда на связь он получил источника ученого, непосредственно занятого в британской части атомного проекта. Слово Барковскому. Встреча с незнакомым мне человеком должна была состояться в маленьком баре на тихой лондонской улочке. Как принято, я покружил по городу и убедился, что за мной слежки нет. В дымном баре народу было мало, я сразу вычислил своего человека, подсел к нему и назвал пароль, зашифрованный под бытовой вопрос, как попасть в район, которого в Лондоне не было. Контакт состоялся, и появилась проблема. Источник с первых слов — Стал сыпать терминами и, по моему ошарашенному виду, понял, «Я вижу, что вы ничего не понимаете», и еще добавил, «Как же мы будем с вами работать?» Ветеран разведки, иронизируя над самим собой, говорил, «Тогда мне показалось, что я выдал ему сходу гениальное решение. Я предложил передавать ему вопросы советских физиков, а он, как специалист, будет передавать на них ответы». Продолжая иронию... Ветеран пояснил, что «гениальное решение», в кавычках, нашел агент. «Я хочу видеть в вашем лице человека, который хоть что-то может обсудить со мной по этим проблемам». И он предложил купить разведчику американский учебник «Прикладная ядерная физика». И, как говорил Барковский, заверил меня, «мы с вами его пройдем». «И прошли», как говорил Барковский. Поначалу приходилось тяжело, ведь даже терминологию я не знал. В библиотеке посольства обнаружил несколько номеров нашего журнала теоретической физики, в котором тогда публиковались статьи физиков-ядерщиков. Я стал слечать термины, близкие к русским, совпадают или не совпадают. Резидентура попросила Центр прислать подборки этого журнала за несколько предыдущих лет. Вот уж где было богатство терминологии. Я составил себе словарик, слов на 150, Вот чем мне пришлось заниматься, ко всему прочему, и кроме того, чтобы бегать на встречи, проводить их. Так завершился драматический акт начала работы с мистером Икс, имя которого неизвестно и по сей день. Лишь однажды Барковский в интервью сообщил, что это был ученый высокого уровня знаний и тайным соратником Курчатова. При этом, правда, Барковский добавил, Курчатов был и без мистера Икс ученым исключительно просвещенным. Не правда ли, что теперь можно озадачиться вопросом и дать ответ, каким запасом энергии и упорства следует обладать простому краснодипломнику из страны Советов, чтобы оказаться своеобразным посредником столь специфической части, как атомная проблема, посредником между британским специалистом и главой советской атомной программы, Воистину, запас прочности для работы с особым ученым контингентом у советской разведки оказался удивительным и значительным. Так ли это? Именно так. Начиналось все, в общем, буднично, говорил Барковский. Целый ряд английских интеллигентов сочли своим долгом помогать нашей стране, тогда союзницы Англии, всем, чем они располагали. Это был золотой период советской разведки вообще, и в Лондоне в частности и работали эти люди на нашу страну безо всякой корысти, ради идеи.